глава сорок но это было не самое худшее американская публика любит посдачичить о сильных мира сего о ккены были богаты и у всех на виду и вот распространился слух что лестер один из прямых наследников главы фирмы женился на служанке это он то Сын миллионера? Возможно ли? Вот поистине лакомый кусочек для репортеров. И газеты не замедлили подхватить пикантный слух. Светский листок новости южной стороны, не называя Лестера, писал о сыне видного богатого фабриканта экипажей из Цинциннати и вкратце излагал его роман, добавляя в заключении. О, мисс Ка, известно лишь то, что раньше она служила горничной в одном почтенном семействе в Кливленде, а до этого работала в Колумбусе, штат Огайо. Кто осмелится утверждать, что романтика умерла, когда в высшем обществе еще бывают столь красочные, любовные истории? Лестер прочел эту заметку. Сам он не выписывал новости, но... Какая-то добрая душа позаботилась о нем, и он получил по почте экземпляр, в котором нужный столбец был отчеркнут красным карандашом. Лестер рассердился, сразу заподозрив, что его собираются шантажировать, но не знал, как поступить. Ему, конечно, хотелось положить конец этой газетной болтовне, но он подумал, что... Протест с его стороны может только ухудшить дело. И он ничего не предпринял. Заметка в новостях, как и следовало ожидать, привлекла внимание других газет. Это был богатый материал, и некий предприимчивый редактор воскресной газеты решил выжать из него все, что возможно. Разогнать эту романтическую историю на целую полосу под кричащей шапкой, вроде «пожертвовал миллионами ради любви к служанке». Дать снимки. Лестер, Дженни, дом в Хайт-парке, фабрика Кейнов в Цинциннати, склады на Мичиган-авеню и сенсация обеспечена. Компания Кейн не помещала рекламы в прессе, газетка ничем не была ей обязана. Будь Лестер предупрежден, он мог бы пресечь эту затею, послав в газету объявление или обратившись к издателю. Но он ничего не знал и потому бездействовал. А редактор постарался на совесть. С корреспондентом в Цинциннате. К и Колумбусе было предложено сообщить по телеграфу, известна ли история Дженни в этих городах. В К обратились к Брейсбриджам, чтобы узнать, работала ли Дженни у них в доме. Из Колумбуса поступили сильно искаженные слухи о семье Герхард. Выяснилось, что именно на северной стороне Джейни проживала несколько лет до своего предполагаемого замужества. Так по кусочкам был восстановлен весь роман. У редактора и в мыслях не было бичевать или возмущаться. Скорее он воображал, что оказывает любезность. Были опущены все неприятные детали то, что Веста, по всей вероятности, внебрачный ребенок, что, видимо, Лестер и Дженни долго состояли в незаконном сожительстве, что для всем известного недовольства семьи Лестера по поводу его брака имеются веские основания. Редактор сочинил своего рода историю про Ромео и Джульетту, в которой Лестер фигурировал как пылкий самоотверженный любовник, а Дженни как Бедная, но очаровательная девушка из народа, которую преданная любовь миллионера вознесла к богатству и знатности. Художник газеты иллюстрировал последовательные стадии романа. Портрет Лестера раздобыли за приличную мзду у фотографа в Цинциннате, а Дженни, фоторепортер, незаметно снял на прогулке. Словом, все было проделано по испытанным рецептам бульварной прессы. И вот газета вышла в свет. Сплошная лесть и сладкие слова, но между строк угадывалась вся печальная, мрачная подоплека. Женя узнала об этом не сразу. Лестер, случайно наткнувшись на роковую страницу, поспешил ее выдрать. Он был безмерно удивлен и расстроен, Думать только, что какая-то чертова газетка может так поступить с частным лицом, с человеком, который жил спокойно, никому не мешая. Чтобы не выдать горького чувства обиды, он ушел из дом Путь его лежал не к оживленному центру города, а прочь от него, по коттедж Гроув авеню в открытую прерию. Покачиваясь на сиденье трамвая, он... Старался представить себе, что думают сейчас его бывшие друзья. Додж, Бернхэм Мур, Генри Олдрич. Да, это настоящий удар. Что делать? Стиснуть зубы и молчать? Или равнодушно отмахнуться от этой новой заботы? Одно ему было ясно. Больше он такого не потерпит. Домой Лестер вернулся в более спокойном состоянии и стал с нетерпением ждать понедельника, чтобы повидаться со своим поверенным мистером Отсоном. Впрочем, когда они встретились оба, быстро пришли к решению, что подавать в суд было бы неразумно. Лучше промолчать. Но больше это не должно повториться, — закончил Лестер. — Об этом я позабочусь, — успокоил его поверенный. Лестер поднялся. — Черт, его знает, в какой стране мы живем! — воскликнул он. — Если человек богат, ему никуда не скрыться. Точно он памятник на городской площади. — Если человек богат, — сказал мистер Уотсон, — он напоминает кота с бубенчиком на шее. Каждая мышь в точности знает, где он и что делает. — Да, сравнение подходящее, — проворчал Лестер. Дженни еще несколько дней оставалась в неведении. Лестер умышленно не касался больного вопроса, а Герхард не читал греховных воскресных газет. Но потом одна из соседок просветила Дженни бестактно упомянув в разговоре, что прочла о ней интереснейшую историю. Дженни сперва не поняла. — Обо мне? — воскликнула она удивленно. «Да — -да. О вас и о мистере Кейне, — ответила гостья. — Весь ваш роман. Дженни вспыхнула. — Я ничего не знаю. — сказала она. — А вы уверены, что это про нас? — Еще бы! — рассмеялась миссис Стэнтл. — Ошибиться я никак не могла. И газета у меня сохранилась. Я, если хотите, пришлю вам ее с дочкой. Вы прелестно вышли на снимки. И Дженни вся сжалась. — Я буду вам очень благодарна, — пролепетала она. Ее мучила мысль где могли достать ее карточку и что написано в газете. А главное, что скажет Лестер. Видел ли он заметку, почему он ей ничего не сказал. Дочь соседки принесла газету и... У Дженни сердце замерло, когда она взглянула на роковую страницу. Вот оно, черным по белому. Слева портрет Лестера, справа портрет Дженни на посредине заголовок крупными буквами и стрелки. Вот этот миллионер увлекся вот этой горничной. В тексте объяснялось, что Лестер, сын известного фабриканта-экипажа из Цинциннатти, пожертвовал завидным общественным положением, чтобы жениться на любимой женщине. Дальше следовали рисунки. Лестер беседует с Дженни в особняке миссис Брейсбридж. Лестер стоит с ней рядом перед почтенным строгого вида пастором. Лестер едет с нею в роскошной коляске. Дженни, стоя у окна богато обставленной залы, о богатстве свидетельствовали тяжелые складки гордин, смотрит на чуть видный в отдалении смиренный домик, Дженни почувствовала, что готова сквозь землю провалиться от стыда. Она страдала не столько за себя, сколько за Лестера. Что он должен был пережить? А его родные? Теперь у них в руках есть новое оружие против нее и Лестера. Она старалась успокоиться совладать со своими чувствами, но слезы снова и снова навертывались ей на глаза, то были слезы негодования. Зачем ее преследуют, травят, неужели не могут оставить ее в покое? Она так старается поступать хорошо. Разве люди не могли бы помочь ей, вместо того, чтобы толкать ее в пропасть?